бывшего свина, долгие годы занимавшего пост вице-директора компании. Но поскольку оба свина уже давно не подвязаются на закопчённой арене угольной торговли, я, вероятно, всё-таки должна попытаться хотя бы в нескольких словах рассказать о них. Сеппо-свин, ныне Суккула, живёт в настоящее время на Канарских островах, куда переселился после того, как отсидел несколько лет в тюрьме и, вероятно, больше не вернётся в Финляндию, чтобы искупить свою потрёпанную честь. Симо усяхля, тем более уже не удастся исправить свою подмочную репутацию, поскольку он умер от свинцового отравления в какой-то частной клинике осенью 1947 года. Точнее говоря, он сгрыз слишком много карандашей,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 Ещё очень молодым забрался на кресло генерального директора Поц и К. Он был коротеньким пикником и познал горечь утраты волос уже в двадцатипятилетнем возрасте. Поэтому он бережно начёсывал реденькие сохранившиеся пряди с затылка на крышку черепа, которая блестела как ледяная дорожка перед началом конькобежных соревнований. Низкий широкий лоб и толстый курносый нос, два прямых жёстких пучка волос, которые, казалось, вырывались наружу из ноздрей, всё это придавало ему сходство с собакой-боксёром. Я сначала думала, что он не сбривает эти усы просто потому, что ничего не видит у себя под носом. Но со временем для меня стало ясно назначение этой подносной растительности. Анна должна была маскировать и несколько скрадывать неестественную длину его верхней губы. Одевался директор щеголевато, носил цветные ботинки и яркие галстуки, тщательно полировал ногти и поливал духами свой носовой платок.